глава 30 рия не солгала она приходила ко мне на протяжении недели чуть ли не каждую ночь рассказывала о себе о том почему до этого момента никому не доверилась объясняла как смогла помочь мне успокоить силу теперь мне будет легче не до конца но вспышек как в ту ночь больше не произойдет а моя шерсть феник глянула на свой хвостик Ты ведь, наверное, слышала легенду о том, что мы тоже в некотором роде дети стихий. Что-то такое было, согласилась я, посматривая на свою хранительницу. Так это правда? Триша лежала на соседней кровати и прислушивалась к моему монологу. Ответа Фрии и её саму она не видела и не слышала, хотя Лисичка явно одобрила кандидатуру моей подруги и в будущем пообещала ей показаться. Под словом всё той же Рии, сейчас у неё попросту не хватит сил. Создание источника отбирает целую кучу, а усмирение моей стихии и того больше. «Это правда», — ответил Феник, глядя на меня тёмными глазами. «Можно даже сказать, что мы и есть стихия». Я закусила губу, вспоминая Улиса. Его магию сизого цвета, его крылья. Воздух? вспомнила также, что леди Асия как раз пользуется именно этой стихией. Интересно это совпадение или есть какая-то связь. Впрочем, ломать головы я не стала. Напрямую спросила об этом Урии. Сложно сказать, — хмыкнула она, развалившись на моем покрывале. Ведь раньше духи связывали себя именно с родами, то есть с их главами, а главой рота обычно бывает мужчина. Так что тут скорее совпадение, чем правило. Но обычно такая связь бывает очень сильной. Насколько мне известно, Улис отрекся от рода и стал духомхранителем именно Асмии. Так что все может быть. Но ты ведь тоже создала свой источник для меня, а не для главы моего рода. Но теперь получается, я нахмурилась, что у рода И игры съ есть свой дух? Нет, глупышка. Я связана именно с тобой. Мой источник у тебя. А я позаимствовала каплю твоей силы, когда ты не справлялась с ней. Но если ты попросишь, я могу и за твоей семьёй приглядывать. Правда, туда-обратно летать у меня будет занимать время и отнимать много сил. Что значит, мне понадобится скоро уйти в источник на недельку-другую для восстановления сил. Фрея, пора идти. Триша поднялась с кровати. «На занятия опоздаешь». «У меня сейчас экскурсия к сердцу магии. С преподавателем встречаемся у входа в жилое крыло». Оторвалась я от разговора с Рией, но не смогла сдержаться. Погладила Федника по голове. Всё же это было чудесно. Дух-хранитель — создание самой магии. Но для меня она была осязаемой. Лисичка только глаза от удовольствия прикрыла. А я мысленно поблагодарила всех богов за то, что они свели наши дорожки. Как бы всё быстро и необычно ни произошло, но я уже всей душой прикипела к Рии. «А, точно!» — подруга направилась к платиному шкафу. «Ваш факультет практической огненной и факультет боевых магов идут первыми. Мы с артефакторами следующие. Нам, к слову, сегодня обещали сделать только половину лекции по голему строению». «Ты тоже собирайся», — хмыкнула Рия, поворачиваясь ко мне. «А то опоздаешь». «Так лень», — вздохнула я, прикрывая глаза. «Сейчас бы поспать ещё часик». «После сессии отоспишься», — со смехом ответила Триша. «До неё две недели», — отмахнулась я, она всё же встала. «Надо ещё и перед ней успеть». А через полчаса я уже торчала в большой круглой рекреации вместе с остальными студентами и ждала мастера из Нар. Преподаватель опаздывала, мы нервничали. Кто-то из девушек тихим шепотом, полным восхищения, предполагал, что из себя может представлять сердце магии. На парня, который самодовольно отметил, что знает правду от старшего брата, шикнули и попросили не портить момент. «Прошу прощения за опоздание!» Мастер изнар шагнула из открыввшегося перед толпой студентов портала. « Такак, сейчас попрошу соблюдать порядок и не спешить. Я открою портал в катакомбы, расположенные под академией. Туда можно попасть и своим ходом, но я вижу нетерпение в ваших глазах, так что не будем терять время. В портал проходим по одному. Студенка Гантер, вы пойдете первый. Проследите, чтобы никто из студентов не отходил далеко. «Конечно, мастер изнар!» Любезно улыбнулась Вея и первой юркнула в только что распахнувшийся магический переход. Студенты поспешили за ней, не желая тратить много времени впустую. Парень передо мной шагнул в портал, подождав секунду, за ним отправилась и я. А еще через мгновение оказалась в полутемном, холодном помещении. Высокие каменные своды, неровные серые стены, где-то вдалеке капает вода, Изо рта с дыханием вырывается облачко пара. Сзади послышались шаги прибывающих студентов. Я отступила к стене, чтобы не мешать. «Студентка Игрис, вы что, не слышали указания мастера из Нар?» Противный голос Вея отразился эхом от стен, ещё сильнее раздражая. «А я куда-то ухожу?» — искренне удивилась я, поворачиваясь к ней лицом. «Вам сказано стоять на месте!» Предлагаешь мешать остальным студентам переходить через портал студентка гантер поинтересовалась я вскинув брови а сама инстинктивно обхватила правой рукой левое запястье на котором носило источник ему бы по-хорошему сменить вид и спрятать его в надежном месте но сейчас самым надежным была только я сама если вы ослушаетесь приказаом мастера я обязана буду ей об этом рассказать вздернула нос она «Вея, прекрати!» — одёрнула чародей Курина, оказавшаяся рядом со мной. «Это уже называется превышение своих полномочий». «Твоего мнения я ещё не спрашивала, простушка!» — изогнула та губы. Кто-то ахнул от такой дерзости. Но больше Вея Гантор ничего не сказала. Повернулась лицом к порталу и слишком пристально наблюдала за тем, как всё больше студентов переносится из замка в катакомбы. Пока выдалась свободная минутка, я осмотрелась. Судя по своду, пещеры тут были природного происхождения, а вот стены уже были выложены рукой человека или магией колдуна. Впрочем, если бы Сгизмуннду первому не понадобилось это место для хранения сердца магии, он мог бы полностью заделать пустоты, чтобы замок не провалился. Так, все на месте. Мастер из Нар появилась из портала последней, окинула всех пристальным взглядом. «Постройтесь по двое-трое и следуйте за мной. Советую всем внимательно меня слушать, потому что некоторая информация из нашей сегодняшней экскурсии вполне может пригодиться вам на экзамене». Но, несмотря на ее просьбу вести себя тихо, со всех сторон то и дело раздавались тихие вопросы и шепотки. «Интересно, как оно выглядит. Я бы хотела видеть его в действии». такой необычный артефакт как жаль что я в этом ничего не понимаю хотела бы я быть чародейкой стихии земли я только улыбалась и следовала за всеми по узким темным коридорам над нашими головами зависла всего три световых шарика тени на стенах прыгали и принимали необычные формы где-то вдалеке все так же отчетливо слышался стук воды по камням С каждым сделанным шагом становилось всё холоднее. «Как я вам уже говорила», — раздался голос мастера из Нар, усиленный чарами, «сердце магии — тот самый уникальный артефакт, создать который могла только Пифия Альм. И через несколько поворотов мы сможем своими глазами увидеть его. Хочу напомнить вам, что колдовать в пещере, где он хранится, строго запрещено. Защитное поле может воспринять вас как врага». защитное поле нахмурилась я, понимая, что ничего об этом не слышала. Было несколько попыток уничтожить сердце магии свысока процедила проплывающая мимо меня ве. И что ты только в академии со своими скудными знаниями забыла Фрей не надо Рина, шагающая все это время рядом, перехватила меня повыше локтя. Она же специально задирается. можетжет у нее дар какой пассивный эмоциями чужими подпитывается. Не слышала о такой силе, повела я бровью, поворачиваясь к сокурснице и упуская продолжающуюся речь мастера изнар. Не трогай меньше вонять будет, нахмурилась Рна, нашла на кого внимание обращать. Поддержка со стороны Рины оказалась несколько неожиданной, но приятной. Больше мы не говорили, но это и не было нужно, потому что пришли. известила мастер Изнар, прерывая свой рассказ о первых и уникальных артефактах. Кажется, её увело в сторону от основной мысли, но это не значило, что на сессии мне не попадётся вопрос по одной из этих тем. Но это уже никого не интересовало, потому что сейчас мы находились в огромной пещере, созданной человеком. Под потолком зависли светляки размером не больше кулака, но было их столько, что от светло-зелёного света начинали болеть глаза. А в центре пещеры зияла огромная дыра. Что-то мне подсказывало, что кинь я туда камешек, не услышала бы звукопадения. А прямо над дырой замер огромный круглый кристалл. Миллиарды граней, по которым отблеском танцевал зелёный свет. Сам же артефакт чёрный. Тьма, будто бы исходила из самого нутра сердца магии. Ударялась о грани и окрашивала внутренности артефакта в матово-ониксовый. будь то тянулась ко мне своими щупальцами окутывала тело и проникала в самую суть сердце мое собственное на мгновение будь то замерло когда щупальцы добрались и до него но уже через секунду забилась сильнее я чувствовала дыхание кристалла ощущала словно она наблюдает за нами с насмешкой изучающая какого же он размера послышался шопоттрины Но никто ей не ответил. Все стояли тихо, не в силах отвести взгляда от открыввшегося зрелища. Парящее в воздухе сердце магии будь-то бы притягивала к себе, вало, приглашала коснуться. Да только подойти вплотную к нему было просто нереально. Пойдешь и свалишься в дыру, если только та самая защита, о которой предупреждала мастер Инар, не сработает первой. «И как тебе сердце магии, Фрея?» Я слышала улыбку Рии в голове. Я осеклась и продолжила отвечать мысленно. «Забываю, как это говорить с тобой телепатически». «Бывает», — согласился дух-хранитель. «И всё же...» «Оно необычное и такое манящее, что же оно могло сотворить, когда было активировано, если даже сейчас у него настолько мощная энергетика?» «Многое, Фрея», — ответил Феник, так и не появившись рядом со мной. «Но я знала, что он где-то рядом. Например, разорвать завесу между нашим миром и миром демонов». «Магия огня тоже можно?» «Можно, но не в таких масштабах», — согласилась Рия. В какой-то момент заговорила мастер Изнар, рассказывая историю за историей. Но я, честно говоря, её почти не слушала. «Многое, Фрея», — ответил Феник, так и не появившись рядом со мной. Каь манил меня к себе, звал, И это было так странно, пугаще и завораживающе одновременно, что я полностью погрузилась в свои эмоции. Этой мыслью я поделилась уже глубокой ночью стришей, когда мо обе легли спать, погасили свет, но сон не шел. Да, — удивилась подруга, переворачиваясь на бок. и я ничего такого не почувствовала, хотя должна были все же артефакты, это по моей части. это сложно описать протянула я будь то гипноз или что-то похожее а что тебе рия об этом сказала поинтересовалась триша ничего особенного сказала только что сердце магии на всех действует по-разному но вообще это странно она ведь уже столько веков как нерабочая такой мощный артефакт может хранить в себе частички силы даже сейчас через секунду тишины произнесла чародейка утверждать не берусь но думаю что завтра на лекции вам что-нибудь по этому поводу расскажет а что расписание поменяли у меня завтра не должно быть лекции по истории мира и магии ага пока ты была в купальне новая появилась триша зевнула давай уже спать я глаза открытыми держать не могу спокойной ночикойй я и сама уснула стоило только отвернуться да только и Не знаю, сколько прошло времени, как я проснулась от резкой боли. Только в этот раз она разгоралась не в груди. Нет. В этот раз она прострелила левое плечо. Не сдержавшись, я вскрикнула и резко села на кровати, прижимая ладонь к коже, стараясь таким образом утихомирить огонь, который уничтожал. «Что случилось?» Триша активировала артефакты света и оказалась рядом со мной. «Фрея, что такое?» Опять сила? Рия, тщ-щ-щ, это не твоя стихия. Что-то происходит. Феник резко замолчал, будто что-то проверяя. А я убрала ладонь от плеча, боль прекратилась слишком внезапно. Не так, как всегда. Триша охнула, прикрывая ладонью рот. На моём плече появилась призрачная круглая метка.